Глава 17. Пирсом 1991-1993. Тогда она решила остановиться. Наверное, и вправду пора. Едва беда не грянула. Да, на этот раз обошлось. И все же... После того, как Фил почти разоблачил ее, Байки испытала огромное облегчение и почти мистическое чувство, что ее пощадили. Такие подарки судьба преподносит только один раз это знак. Нужно принять его и поблагодарить. Да и арт-рынок по-прежнему находился в ужасном состоянии. Плюс ее потрясающий триумф это, конечно, скоро пройдет, но тем не менее праздник садоводов. Весь город в приподнятом настроении: Бейки, дай пять, на работе, в кафе, даже в церкви. Она подала идею, сама все организовала, пусть и не отремонтировала набережную, и ни в малейшей степени не возражала против поздравлений. В конце июля 1991 года Бейки вызвала специалиста строительной фирмы сделать необходимые замеры, исследовать почву и разметить кольями заросший травой участок. Солнце клонилось к вечеру, в сухой траве прыгали кузнечики. Бекки с геодезистом Ходили вокруг старого амбара Хэнка. Она отказалась от квартиры в Чикаго, заплатила все долги, упаковала картины и перевезла их к себе на Каунти Роуд. Сложила в подвале, в прачечной, везде, где смогла. Маку сказала, что ищет квартиру получше. Он поверил. У него хватало своих проблем, продажи остановились. Товар приходилось перевозить с места на место, давние друзья по непонятным причинам вдруг отказывались общаться. Бейки рассматривала предложения строительных компаний по реконструкции своего амбара, тосковала по картинам, которые пока что приходилось прятать, и ждала. Ингрид месяц назад родила на этот раз девочку. Её назвали Рэйчел. Бекки накупила кучу подгузников разных размеров, Часто навещала подругу, прихватив с собой пиццу или пончики, и позволяла Тиджею действовать ей на нервы. Ингрид с Дейвом воспринимали его вопли совершенно спокойно. «Ты только не говори ничего», — сказала Ингрид, укачивая Рэйчел. Байки сложила детское белье и жестом показала «молчу-молчу», хотя подумала, как это они вляпались. «Один раз». «Один паршивый раз он не успел удрать, и я...» «Ладно», — сказала бэкки «Главное на этом и остановитесь». «Ты...» — пела Ингрид малышки, «Наша ошибка». Видно было, что она счастлива. Если Ингрид и заметила, что Бекки стала чаще приходить к ней в первые месяцы после родов, Элли задавалась вопросом, почему ее подруга не так занята, как обычно. Она и виду не подала. Слишком много дел, даже выспаться некогда. К январю 1992 года фирма, которую выбрала бэкки завершила план реконструкции. С земляными работами придется ждать до весны, и это даже хорошо, потому что бэкки едва наскребла денег на сам проект. За свою сумасшедшую мечту, арт-амбар, так она стала называть его, она пока заплатила кредитной картой с огромным лимитом, появившимся в то время, когда она продавала и покупала картины. Она все еще брала свежие выпуски Артфорум, по-прежнему ездила в город на открытие и вечеринки, но лишь для того, чтобы не терять связи. Сто лет уже ничего не покупала. То есть полгода. Они с Кэном объявили о приостановлении найма, А до этого отменили все надбавки и праздничные бонусы. Кэн по-прежнему два раза в месяц приглашал всех по пятницам в боулинг. И только Байки знала, он начал оплачивать его сам. Во второй половине лета пришлось закрыть городской бассейн. Сократились часы работы персонала в социально-культурном центре, спортивном центре, доме престарелых. Тротуары потрескались от корней деревьев. Мусор не вывозился. Бекки забрала все деньги из банка, не платила по собственным счетам и яростно пыталась свести концы с концами неделю за неделей, месяц за месяцем. В углу своего рабочего стола Бекки приклеила желтый стикер с надписью «Набережная». Как будто о ней можно было забыть. Почти каждый день поступали звонки от жителей. Еще одна выбоина. Еще одна крыса». Какие бы схемы байки не придумывала, не получалось выкроить деньги на то, чтобы решить хоть сколько-нибудь заметную проблему. Рынок искусства все еще находился в упадке. Пирсон возлагал надежды на гранты, администрация подала несколько заявок и помощь штата. Каждый раз, когда они с Кэном предлагали повысить налоги, тогда можно будет найти деньги на ремонт набережной, Совет решительно отказывал, и не мудрено. Налоговая база исчерпана. Так что приходилось мириться с потрескавшимися, выщербленными плитами и грязью на стертых ступенях лестниц. Жизнь без охоты за картинами была скучной и однообразной. Бекки пыталась получить удовольствие от журналов и телевизора, но не могла позволить себе модную одежду. И это очень ее огорчало. Читала новости, рассеяно следила за дебатами Клинтона и Буша, имела свое мнение об осуждении Майка Тайсона за изнасилование. По этому поводу каждый имел свое мнение. Сходила с Ингрид на молчание ягнят в один из редких вечеров, когда Таня сидела с детьми, пока Бекки закрывала лицо руками и вскрикивала при каждом резком звуке Ингрид спокойно жевала попкорн и критиковала диалоги. Предложение программы для детей с особенностями развития поступило в мэрию. Его представили трое других родителей. Ингрид осталась дома с больной малышкой и очень переживала, что не смогла участвовать. Бейки присутствовала на собрании и радовалась. Предложение совершенно не вписывалось в их крошечный бюджет — Даже сами родители, казалось, почувствовали облегчение, когда Кен осторожно поднял руку, чтобы прервать их. В конце концов, объяснил он, в этом году не удалось даже вернуть в штат начальной школы помощников учителей, а предлагаемая программа требует гораздо больше средств. «Мы не сдадимся!» Ингрид пыталась перекричать в оплите Джея, разговаривая по телефону с Беки. «Я собираю информацию об источниках частных пожертвований. Мы подготовимся и снова обратимся к вам, когда улучшится ситуация». «Конечно», — ответила Бекки, мысленно ужаснувшись. Всё это время ее амбар тайно преображался. Снаружи он оставался таким же, как раньше. Амбар среднего размера, с двускатной крышей и верхними раздвижными дверями — Много лет его красили в темно красный цвет. Такие амбары в разной степени обветшания стояли рядом с половиной домов западного Иллинойса. Сейчас их использовали как гаражи, хранилища для газонокосилок и снегоуборочных машин. Время от времени ремонтировали косметически, как Бекки много лет назад убедила Хэнка настелить пол, поставить стеллажи и обновить электропроводку. Однако Бекки затеяла нечто иное. Ее подрядчик сказал, что такого проекта у них еще не было. Апрель 1992 года. Бекки уехала на выходные в Нью-Йорк на новую выставку «Трейси монктон. Отвыкнув от прежних поездок, забыла придумать историю, почему взяла отгул в пятницу. Скорее по привычке позвонила проверить автоответчик И обнаружила, что Кен, не получив ответа на несколько сообщений, помчался к ней домой. «Тут куча грузовиков понаехала. На твоем участке рабочие, какая-то техника. Ты вообще в курсе?» «О, черт! пробормотала Бекки в трубку таксофона. «Теперь нужно все объяснить Кэну. Ладно, можно придумать проект по благоустройству дома». Она медленно повесила трубку, Глядя на свое отражение в серебристой панели с кнопками. Если дело касается подростков, о, черт, слабовато будет! Я бы сказала, ни хрена себе. За спиной у Бекки в холле галереи Стоун стояла безупречно одетая женщина. Простите, сказала Бекки, отходя от телефона. Я все, прошу вас, я лучше послушаю о ваших неприятностях. «Чем рискну рассказывать о своих?» — произнесла женщина. Ее звали Джесса Сканфилд, 48 лет, квартира в Верхнем Эстсайде, легкий техасский акцент, мать двоих сыновей, задиристые подростки-школьники и коллекционер, в основном фотографии середины века, большей частью фотооткрытки. Они разговорились, уходя с выставки Трейси, Просто потрясающие выставки. Собралось столько народу, что едва было видно саму художницу с агентом и помощниками на другом конце комнаты. Накануне вечером Бекки отклонила обычное предложение Трейси выпить или, может быть, позавтракаем вместе? Нет. Тогда как насчет кофе около 9.50? Жаль. Тогда в другой раз. Прошло несколько лет с тех пор, как они решили расторгнуть первоначальное соглашение. Трейси приобрела известность и зарабатывала во много раз больше, чем бэкки когда-то ей платила. Но от нее по-прежнему приходили вежливые приглашения на все выставки и мероприятия, и бэкки знала, что если она сегодня сделает ей предложение о покупке... Боже, она так хотела что-нибудь купить, что угодно! Трейси попросит своих агентов дать как минимум часть старой скидки. «Неужели это ностальгия?» — подумала Бекки, глядя, как Трейси с серьезным лицом позирует фотографу у стены рядом с одной из своих работ. Радовалась за нее. хотя их пути разошлись. Тем временем Джесса продолжала болтать, расспрашивая Бэйки, что ее интересует, какие стили, какие эпохи. Они обменялись историями, которые любят рассказывать коллекционеры, кто что упустил или купил по ошибке. Джесса была остроумна, обладала прекрасным чувством юмора и не боялась язвить в адрес некоторых известных личностей, не дав себе труда предварительно выяснить, насколько близка к ним ее собеседница. К своему удивлению, Бейки проговорила с ней больше часа и согласилась, чтобы Джесса подвезла ее в отель. Они обменялись номерами телефонов и договорились выпить кофе в следующий раз, когда Бейки Риба будет в городе или, может быть, встретится в Базель этой зимой. Скинув туфли у себя в номере, отель Рэдисон на Бродвее, Бейки поняла, что ей искренне понравилось общество этой женщины. Причем она ничего не хотела получить от джессы и ни о чем не собиралась просить. Просто приятно, но ну, надо же, что такое? Она размякла, стареет 28, еще не старость. Твердо сказала себе Байки, пощипывая небольшую складку на животе. — Может, стоит снова позаниматься? В свое время ей помогало видео-упражнение для пресса 8 минут в день. И тут же, как обычно, плюхнулась на кровать и позвонила Ингрид. Нужно только вовремя задавать вопросы о детях, тогда Ингрид будет говорить о своих делах и не спросит, откуда Байке звонит. Строительство артамбара амбара вступило в завершающую фазу в начале 1993 года. Рынок произведений искусства по-прежнему лихорадило, Крупнейшие игроки разорялись и уходили в небытие на глазах у Бекки. Она же затаилась в своей подземной норе и пережидала. Даже в холодном воздухе чувствовалось приближение весны. Бейки стала приносить картины в новое арт-пространство. Приятно прокрадываться в недостроенные помещения поздно вечером, после того, как уйдут рабочие, с бокалом австралийского «Клорендон Хиллз». Бейки нравился виноград сорта «Ширас», выращенный в Австралии. Она оценила букет, когда посещала курсы «Вино для настоящих знатоков». Сначала она планировала, что на нижний уровень будет спускаться через люк с потайной лестницей, однако по рекомендации подрядчика в конце концов решила сделать обычный наклонный пандус. Просто после завершения строительства нужно будет замаскировать вход, поставить там какой-нибудь мини-трактор или что-то ещё. Пространство под амбаром, полноценный подземный этаж, как она и указала архитектору, Открывалась небольшой ротондой для рисунков, продолжалась тремя смежными комнатами и завершалась прямо настоящей галереей с белыми стенами, высоким потолком. Когда-нибудь здесь будет современнейшая система освещения, не хуже, чем в галереях Гагасяна или Пейс. Сегодня вечером — Хартунг. Холст, масло среднего размера. Бекки пронесла картину через комнату, поставила на пол, прислонив к стене. Несколько раз передвинула и стала смотреть при тусклом свете, пока единственные лампочки со стула или сидя перед картиной на корточках. Думала о Гансе Хартунге, его технике. Прерывистые кривые линии на холсте казались случайными, хотя на самом деле были тщательно выверены и располагаются именно там, где нужно. Впрочем, размышлять об искусстве не так интересно, как наслаждаться им. Большая разница, вы читаете кулинарный рецепт или кладете в рот кусочек вкуснейшего лимонного суфле. Коллекцией нужно заниматься, коллекцию нужно развивать. Проводя вечера в подземной галерее, Бекки составляла план за планом. Что еще она хотела бы приобрести, а с чем можно расстаться? Теоретически, когда восстановится рынок. Прикидывала и рассчитывала. Думала, что делать с коллекцией фотографий, на чем сосредоточиться в дальнейшем предмет, техника или временной период. Вечный вопрос — заниматься чем-то одним или всем понемногу. Ей нет и тридцати. А сколько уже сделано? И если продолжать к 60 можно добиться? Сидя в кресле перед картиной, Бекки сделала над собой усилие и подумала о худшем. А вдруг ее разоблачат? Как это произойдет? Будет так же, как с Филом, или по-другому? Что скажет Кен? Что сделает Ингрид? Она напрягла воображение, чтобы представить себе их реакцию. Тут ей сдавила грудь и не отрывала взгляд от холста Хартунга, пока все не растворилось в... Как назвать это чувство? Картина великолепна и принадлежит ей, Бекки Фаруэлл. Голова кружилась, а пальцами Бекки упаковала полотно и убрала в ящик споткнулась, поднимаясь по пандусу, который уже раз ей хотелось с кем-нибудь поговорить. Не с коллекционером, нет, и даже не с Маком или каким-то новым другом, например, Джессой, с тем, у кого такое же предприятие, кто так же, как она, ворует и боится. Всего лишь час разговора с тем, кто понимал бы ее. может, стало бы легче.